Глава 13, в которой герой выступает в качестве переговорщика и даже миссионера. В столице Северной Марки со времен моего последнего визита изменилось немногое, разве что на этот раз около чертога Кюнига все же стояли мордатые стражники, горячо обсуждавшие, судя по их жестам, воистину выдающееся достоинство какой-то новенькой подавальщицы из близлежащего трактира. Пойти, что ли, потом глянуть? Но не бывает таких статей у женщин, даже здесь в игре, даже на севере. Предмет их беседы был настолько занимателен, что ни на меня, ни на Назира они внимания никакого не обратили, чем окончательно убедили в том, что если и есть в Ротермарке некая стабильность, то она тут, на севере. Так я думал, идя по коридорам чертога, и знаете что? Я ошибался. Шаблон, который я создал в своей голове уже через минуту, был разорван в клочья, и сделал это никто иной, как Кеник Харальд. Как? Он был трезв то есть абсолютно, как стеклышко, как алмаз, как капелька росы, переливающаяся под лучами утреннего солнышка на ярко-зеленой травинке, растущей на изукрашенном цветами лугу, как «Да черт, у меня кончились эпитеты!» Короче, он был непривычно и, я бы сказал, возмутительно трезв, А как общаться с Харальдом в подобном состоянии, я понятия не имел. Я его таким ни разу не видел. С бодуна бывало поддатым постоянно, а чтобы совсем ни в одном глазу, нет. Мало того, Кионик еще государственными делами заниматься начал, что совсем уж ни в какие ворота не лезло. Например, в данный момент он распекал какого-то краснорожего немолодого здоровяка, причем используя самые нелестные для того выражения. «Ты изначально без головы родился, а я теперь разгребай!» громыхал его бас так, что из-под потолочных стропил на пол труха какая-то сыпалась. «Ну почему?» Почему твои родители бабку-травницу не навестили перед тем, как возлечь вместе, а? Она дала бы твоей матери травки специальные, и ты бы не родился. Или лучше бы девка вместо тебя на свет появилась. Ей отроду ум не нужен, ей хитрости и смазливой мордашки хватит на то, чтобы жизнь свою устроить. Но нет, родился ты, Фу! Мало того, кионик на себя кожаный доспех натянул, который когда-то, скорее всего, был ему в пору, а теперь, увы, нет, потому из-под нижней части выпятилась часть объемного пуза. Смотрелось это отчасти забавно, отчасти жалостливо, приблизительно так же, как на красных дорожках фестивалей смотрятся молодящиеся стариканы с юными красотками. «Ваше величие, чего шумите?» – спросил я, обозначив свое присутствие. «Чем этот добрый человек провинился перед вами, если не секрет?» «А, Хейген!» – оживился Кеник, «Очень кстати! Мы с тобой военный союз заключали?» «Было такое», – насторожился я. «Похоже, я сюда не ко времени попал. Мне только большой потасовки с кем бы то ни было и не хватало». «Своих дел полно, но заднего включать нечего и думать, это вопросы долгосрочного сотрудничества, ими манкировать никак не можно, и от произнесенных клятв не отказываюсь». «Ну так давай, соответствуй», — велел мне Харальд, — «у меня, видишь ли, в Маркине все ладно, Виттерова отродья Хольфстрик захватила, вот так-то, был мой Бург, теперь он их ним стал». Надо идти обратно его захватывать. А все вот этот телепень с нори. У! Какой ты морскому змею, бургомистр, помет ты из-под его хвоста, вот и все. Не погляжу, что мы дальние родичи. Сейчас возьму и тебя пришибу. Стоп, стоп, стоп, остановил я бушующего Кёнига. Убить мы его всегда успеем, мне бы поподробнее узнать, как захватили, кто именно, много ли народу полегло при этом. На самом деле вопрос не праздный, одно дело проповедовать за кого-то из богов, другое дело открытая военная экспансия. Тут можно и телегу в администрацию накатать, ибо до тех пор, пока все четыре храма не достроят, подобные штуки под запретом. Ну да, речь шла о вражде игровых кланов, но тем не менее. «Да проповедники Витора в Бурге, которые я этому идиоту доверил до такой степени народу, болтали, что тот плюнул на мою власть и решил, что теперь этот божок на севере главный», пояснил Кёник, свирепо поглядывая на совсем уж сникшего Снори, А следом затем в Хольстриг какие-то вояки пожаловали. «Моих дружинников со всех постов повышибали, заявив, что город этот получает статус вольного, а потому переходит под руку Витера. Вот рассуди, Хейген, какой он ко всем псам вольный, если под чьей-то рукой находится?» «Ну да», – подтвердил я. «Именно что?» – сплюнул на пол Харальд. «Просто оттяпали у меня, у меня, бурка У меня! И если сейчас эту заразу каленым железом не выжечь, она дальше поползет. Вот так-то. Плохо дело. Нет, не в том смысле, что север начало потряхивать, причем не слабо. Скверно то, что я лично влезть в эту драку никак не могу, потому что тогда ситуация может поменяться только так. Не я жалобу на кого-то накатаю, а кто-то на меня. Но сработано здорово, это следует признать. Красиво город отжал кто-то в стиле лучших политтехнологий нашего времени. И этот кто-то на одном городе не остановится. Он пойдет дальше, сначала по окраинам, а там и до столицы доберется. Вот я сейчас в доспех влезу просопил Кёниг, дёргая полы доспеха вниз. «И пойдем и помчимся!» «А, чуть не забыл. Надо этому растыки голову отрубить перед тем, как отбудем, как наглядный пример для остальных бургомистров, чтобы знали, что надо не ко мне ехать, если у тебя в городе беда, а на месте ее исправлять. А то, понимаешь, взяли моду чуть что сразу сбегать с поста, на который мной назначены». Снори вздохнул, но пощады просить не стал, как видно, осознавая бессмысленность данного поступка. «Не знаю, не знаю». Я, осмысливая услышанное, смотрел на то, как Харальд пытается запихнуть жировые складки под доспех, а те не желают ему подчиняться. «Мне кажется, тут по-другому как-то надо действовать». «Кровавого орла врезать?» – уточнил Кёниг. «Можно, конечно, но даже зрелищней, только времени больше потеряем, ведь пока мы тянем, враг не дремлет». «Да я не оказнем мне кажется, резня не лучший способ вернуть себе холстрик даже не так. Ваше участие в ней не лучшая идея, но придете вы, перебьете тех, кто там теперь правит, население у половины ти что?» «Измену в корне за душу», – рыкнул Кёник как мои отцы-деды делали в таких случаях. Они в другое время жили, возразил я, когда новыми претендентами направления люди являлись, а не боги. И да, тогда все было просто. У кого кулак крепче, тот и на троне. А сейчас вот небожитель пытается подсидеть, пусть даже и при помощи смертных, а это совсем другой коленкор И что из этого следует? Недобро глянул на меня Харальд. «Мне надо просто сидеть и смотреть на то, как мою державу на куски рвут? Или того лучше пойти к этому Витеру, упасть перед ним на колени и просить пощады? Мол, забери мои земли и влади ими, только сохрани жизнь!» «Не смотреть», – покачал я головой, – «и не просить. и Если вы такое учудите, нашему союзу сразу конец придет». «Мне Витар враг, и я ему тоже». Кёник хмыкнул и даже понятно от чего. Последняя фраза прозвучала как минимум самонадеянно, поскольку ей я приравнял себя к богам. «Ну да, он, скорее всего, про это даже не в курсе, что какой-то человечишка собирается с ним на равных биться, но это ничего не меняет», – насупился я. «Война есть война, кто бы с кем не воевал». Но речь не о том. Кёник, раз условия ведения сражений изменились, то надо как-то перестраивать военную доктрину. Видал? Мне под нос сунули заросший диким волосом кулак. Ты давай, союзник, сильно умные слова не говори. Не люблю я этого. Есть какие мысли, излагай их просто и ясно. Нет, собирайся и поехали. Просто и ясно? Я начал злиться. «Положительно, с трезвым кёнигом общаться куда сложнее, чем с пьяным. Легко. Надо добиться того, чтобы люди сами изгнали слуг Виттера из города и попросились обратно под вашу руку. Вот и все». «И все?» Неожиданно умело передразнил меня Харальд. «И только-то! А я остолоб меч достал, щит!» Собираюсь ночь в седле провести, оно вон как все просто. Вам предложено принять задание «Новая угроза». Условия. Помочь Кёнигу Севера Харальду Кудрявому вернуть власть над городом Хольфстригом. Награды. 15 тысяч опыта, 25 тысяч золотых. Предмет амуниции из оружейной Кёнига, рандомно уровнем не менее редкого. Примечание. В случае провала данного задания ваша репутация с Кёнигом значительно понизится. Примечание. В случае провала данного задания ваш военный союз с Севером окажется под угрозой. Внимание! Если ввиду вашего бездействия Кёниг погибнет в бою под стенами холвстрига или потеряет еще один город из принадлежащих ему, квест автоматически будет считаться проваленным. Принять. «Да елки-палки, только этого мне и не хватало!» «Хотя логично, конечно. Ладно, хорошо хоть, что временные рамки выполнения задания относительно размыты, то есть конкретики вроде недели или там день нет, хоть какая-то возможность для маневра появилась». Но все равно зря я сюда сунулся, в результате нашел проблемы на свою голову, Лучше бы сразу в Эйген отправился. С другой стороны, может оно и к лучшему. Эта проблема никуда бы не делась, а так, может, и в зародыш ее получится придушить. Тем более, что появилась у меня одна замечательно гаденькая идейка. Некие неведомые умники играют грязно. Ну и ладно, и мы сделаем то же самое. Скажите... «А вам, жителей Хольфстрига, вообще жалко?» – спросил я у Кёнига. «Нет, не так. Если вдруг некая напасть каждого десятого из тамошних обитателей приберет на тот свет, но остальные при этом станут орать Харальда обратно на царство, вы выставите мне претензию?» «Каждого десятого?» – задумался Кёниг. «Это немного, тем более, что я все равно собирался устраивать там показательные казни, Они же паразиты меня предали. Как тут без казней? Странно. Я об этом товарищу лучше думал. Одно дело подобным образом развлекаться, когда народ другой альтернативы не имеет. И совсем другое, когда в спину тебе дышит конкурент. Это другой расклад. И он требует других мер, более лояльных. Или же более креативных. Никак. Тем временем подал голос Снори и сделал это очень зря, поскольку кулак Харальда тут же впечатался в его челюсть, обрушив разговорчивого труса на пол. Тебе первому печень на пыточном помосте вырежу, пообещал ему владыка Севера. Ясно? Ясно, сплюнул зубы, подтвердил бургомистр. Блямс. Сообщение, возникшее на интерфейсе, сообщило мне, что я получил награду за выигранный бой на турнире, а именно жетон. Про золото и выпил ни слова в нем не было. Надо полагать, они сразу в казну отправились. Игрок Хейген, за крайне успешное выступление на арене вы получаете следующие бонусы. Плюс 5% к шансу на то, что после победы с поверженного противника... Выпадет удвоенное количество золота, плюс 3% к шансу на то, что с поверженного противника выпадет божественный жетон, плюс 3% к защите от повреждений холодом, плюс 3% к защите от повреждений огнем, плюс 2% к шансу на то, что вы обнаружите секреты и тайники при игре в подземельях. Ну да. Узнаю руку родной администрации. Вроде бы дали всего и много, звучит все это красиво, а на деле, если разобраться, ничего путного. Впрочем, с паршивой овцы хоть шерсти клок. «А ты к чему это все спросил?» поинтересовался Кюник, снова возвращаясь к своему безнадежному занятию с животом и доспехом. «Или мысль какая появилась...» Появилась, ухмыльнулся я, еще какая. Вот что ваше могущество. Здесь север. У моего носа снова появился кулак. Ты эти свои западные штучки брось, приятель, и называй меня просто Владыка. Не-а, Я отвел кулак от лица. Не могу. Нет надо мной Владык Кёник. Владычица есть, но даже ей я не поклоняюсь, а служу. Причем не из страха, а из чести. «Ну и правильно», – проворчал Кёник, – «только так и надо. А вообще я очень раздражительный стал, понимаешь, в последнее время». «Ошень», – подтвердил с полоснори, собиравший зубы в кулак. «Ой, ошень!» «Наверное, из-за погоды», – изуицкий предположил я. «Давление, все такое». «Наверняка», – подтвердил Харальд. Так ты что там про население Хольфстрига говорил? Ну, про то, что их проведить надо. Есть у меня один план: если все пойдет как следует, то эти ренегаты. Эти кто? уточнил Кёник. Предатели, пояснил я. Обратно мудрено излагаешь, буркнул Харальд. Ты попроще, попроще давай. Я монарх, конечно, просвещенный, но не настолько же. Короче, если все пойдет как надо. Они сами к вам приползут на коленях и славить будут, без штурмов, казней и прочих излишеств. Если не пойдет, тогда придется повоевать, но, думаю, все же без этого удастся обойтись. Чудишь ты, Хейген!» Харальд подошел к своему трону, взял в руки меч, лежавший на его подлокотниках, и со свистом крутанул его в воздухе. Изрядный такой меч, двуручный, тяжелый, с искусно оформленной гардой. Миром правят сталь и сила, в этом весь смысл, а вся эта мышиная возня, она не для настоящих мужчин. Сталь и сила нам еще очень понадобятся, возразил я ему. Потом, позже, и пока все можно решить более простыми способами, надо пользоваться ими». «Растеряете людей в мелких схватках? С кем выйдете на поле боя, когда грянет главное сражение?» «С тобой?» – охотно отозвался Харальд. «Может, еще кто пособит? Не все же Витеру продались?» «Не все», – задумчиво подтвердил я. «Кстати, а где Ульфрида и внук ваш?» Горам отправил от греха подальше», – ответил Кёниг. Под охраной десятка ближников, там такие хутора есть, что захочешь к ним дорогу отыскать, и все одно не найдешь. Доча, понятное дело, сначала бушевать начала, меч свой достала, рала про то, что и наследнице Валькирии никак нельзя покидать отчедом в такой ответственный момент, но потом за ум взялась и отбыла. Ну и правильно, нечего им тут быть, раз такие дела пошли. А зять что? Гуннар, он вроде вернуться должен был из плавания. Так и вернулся. Я его отправил воинов собирать по ближним бургам. А тебе это все зачем, а? Чего вы спрашиваешь? Думаю, сейчас на вас напасть или потом, не выдержал я. Вот вы сами как... Ах! Я еще отпрыгнуть успел буквально за секунду до того, как меч тяжело грохнул пол Озверевший от трезвости Харальд, похоже, совсем растерял чувство юмора. Ширкнули клинки сабель Назира, и в тот же миг меня аплили руки и ноги Снорик, который немедленно заорал. «Я держу, владыка, держу! Руби его вместе со мной!» «Стоп все!» – завопил я, понимая, что еще чуть-чуть, и мой телохранитель начнет повелителя Севера на куски резать. Тот, конечно, воин отменный, только куда ему грузному и неповоротливому совладать с ассасином? Эта шутка была, шутка! Нафиг мне ваш север не сдался, просто спросил и все. Не учел я всей пакостности абстинентного синдрома, и вот результат. Чуть не похирил военный союз которые мне очень нужны, и все планы на него возложены, дальние и сиюминутные. «Ты шути, шути, до да меру знай!» – прорычал Кёник. «Я таких шутников знаешь? М -м -м Он погрозил мне кулаком, а после уставился на Назира, который не спешил убирать сабли в ножны. «И что, ты убил бы меня? Представься такая возможность!» – спросил Харальд. «Пролил королевскую кровь?» «Разве она отличается от любой другой?» – ответил ассасин. «Она не того цвета или течет иначе?» «Конечно, убил бы. Это мой долг!» «Бросай этого, переходи ко мне служить!» – предложил ему Кёник. «Мне сейчас такие молодцы сильно нужны!» «Нет!» – не задумываясь, – произнес Назир. «Моя судьба и судьба Хейгена слишком сильно переплелись. Нам друг без друга никак!» Кеник брезгливо скривился, глянул на меня, на Назира, снова на меня и сплюнул. Снори немедленно разжал руки, а после начал их тереть об одежду. «Я так думаю, Хейгин, что мы тут на севере и без тебя справимся». Харальд избегал смотреть в мою сторону. «Ты иди, пожалуй, с миром отсюда». «Да блин!» – я топнул ногой. «Он не в том смысле про судьбы говорит». Назир с востока. У них отношение к судьбе другое, не такое, как у нас. Мы с ним ни того, ни этого. Мы по бабам оба, ни по друг другу и вообще. Еще один такой намек. Я сам нахрен сначала союз разорву, а потом тебе морду набью. Достал ты меня за сегодня, кёник, до печени. Вот теперь верю. «Грубить начал, значит, все в порядке, значит, ты нормальный», – обрадовался Харальд. «Извини, если что не так, а Гуннар скоро должен с воинами вернуться, через недельку». «Так с кем же ты собирался идти бург отбивать?» «Так морские короли», – довольно осклабился Кёник. «Две тысячи рыл, шуткали, И еще столько же скоро из походов вернется». Две тысячи северян, проводивших все время в боях и грабежах, это очень большая сила. Один морской король стоит трех-четырех обычных среднестатистических мечников с запада, а то и больше. При правильном использовании эти парни могут принести победу почти в любом сражении, если, разумеется, оно проходит на равных, ну или даже с небольшим численным перевесом противника. «Ну и отлично, я потер руки. Вы пока никуда не отправляйтесь, сидите и ждите меня здесь, но морские короли должны быть готовы выступить в путь в любой момент, ясно?» «Ну ты даешь!» – осклабился Кёник. «Мной командует, поглядите на него! Наглый! Люблю таких!» Назир после последних слов вдруг скопировал недавнее выражение лица моего собеседника и так же, как он, плюнул на пол. «Злопамятный — Злопамятный, — зарегатал Харальд, — уважаю, сам такой же. Но вообще ты, Хейген, воля твоя, что-то несусветное несешь. Это как же я буду тут сидеть, если там мою державу на куски раздирают? Пусть не люди, пусть боги, но раздирают же. «А я за свое горло кому хочешь рвать стану, хоть смертным, хоть бессмертным!» «Порвешь еще, обещаю!» Вложив в голос весь дар убеждения, что у меня имелся, произнес я, «Только прежде пусть на твою пользу кое-кто другой поработает, а вот в самый нужный момент...» «Ясно!» — громохнул Харальд, содрал с себя доспех, отбросил его в угол а после плюхнулся за стол. «Опять эти ваши западные штучки в ход пошли. Ладно, будь по-твоему, поверю тебе, снова поверю. Но если подведешь, то знай, не прощу. Держава на кону, шутка ли?» «Никуда она не денется, твоя держава», – заверил я его, – по крайней мере в этот раз. «Предупреждение!» Игрок Хейген, вам следует помнить то, что потерять репутацию куда проще, чем ее заработать, а особенно на севере, где дело всегда ценилось куда дороже, чем слово. Сейчас вы вступаете на очень и очень скользкий путь, потому будьте крайне осторожны. Все как всегда, можно подумать, я когда-то другими дорогами ходил. «А ты, Кюник, я гляжу западную Марку, совсем уж не взлюбил, заметил я, так?» «Вся зараза от них ползет!» Харальд поводил пальцем по столешнице. «Потеряли они заветы предков, разбазарили. Не то, что мы, северяне!» «Выходит, если бы я задумал маленько их подбрюще мягкое на законных основаниях вспороть, ты бы мне дал тыщенку другую морских королей?» «Нет!» Мотнул бородища Кёниг. «Я их не люблю как человек, это личное, но как монарх в такие вещи путаться не желаю. Анна Матьё так, сразу же мне послание пришлет и обвинит в нападении на ее земли. А это война, Хейген, война. На кой она мне особенно сейчас, когда проклятый Витер так и норовит меня с трона спикнуть? А если нет?» Вкрадчиво, почти что прошептал я, если не война, если наоборот, восстановление законной власти. «Какое восстановление?» Кюник уставился на меня. «Чего? Эту задрыгу кто-то с престола попросил, а я и не в курсе?» «У Анны есть сын». Я уселся напротив Харальда, принц Вайлериус, обладающий всеми правами на престол, и по этой причине сидящий в темнице. Если он из нее выберется, то с полным правом может заявить свои права на трон». «Слышал я про него», – пробасил северянин. «Говорят, он не воин, наумник и еще рассказывали мне, что он один раз уже почти что забрал себе власть, да только в последний момент передумал. С чего ты взял, что на этот раз по-другому сложится?» «Тюрьма меняет людей, излечивая их от доброты к ближнему своему. Но даже не это главное. Анна преклонила к колени перед Мессмертой, которая, если ты не в курсе, приходится супругой Виттеру, а Вайлериус служит нашей с тобой покровительнице Тиамат. Что, хватит тебе аргументов?» «Выходит, ты у меня воинов на святое дело просишь», – задумался Харальд. Это, конечно, в корне меняет дело. Ну, а я о чем? Сто тысяч золотом, деловито произнес Кёник. И пятая часть всей военной добычи моя. Деньги будут, заверил я его. Но раз уж такая сумма, две тысячи бойцов мне дашь. И о добыче со своими молодцами договаривайся. Это не моя печаль. Полторы насупился мой собеседник, и парня этого ко мне приведи, я на него прежде глянуть желаю. Мало того, я его у тебя поселю до той поры, пока не придет время выступать на запад, лучше места не найти, тут его никто искать не додумается. Но прежде надо выпнуть этих наглецов с моих земель, взревел как раненый тур Харальд. «Кравчий, бездельник, вина мне, пока я всех не поубивал!» «Выпнем, выпнем!» – отмахнулся я с улыбкой, глядя на то, как в зал влетел виночерпий с огромным мехом в руках. «Да, слушай, вот еще что! Вели сюда позвать десяток слуг, а?» Ответа не последовало. Кёник уже приник ртом к меху, из которого в его бездонный желудок начало переливаться вино. Кадык ходил ходуном, а обмякшая фигура говорила о том, что наконец-то этот монарх обрел безмятежное счастье. «Тогда ты позови десяток слуг», – обратился я к Кравчему. «Да поживее!» «А ты кто такой есть?» – осведомился у меня тот. «С чего тут распоряжаешься? Вот я сейчас стражу кликну, они тебе объяснят, какие на севере порядки». «Делай то, о чем он просит!» – прохрипел Харальд все же от липного тмеха, «И распорядись, чтобы мне мясо подали! Аппетит, наконец, вернулся!» Жареный свиненок и слуги появились минут через пять, причем первый выглядел куда пристойнее последних. Кравчий, похоже, притащил ко мне все отребье, что обитало в чертогах, потому будущее первое паство Тиамат на землях севера – оказалась кривой, косой, нетрезвой, чумазой и беззубой. Так, сказал я, глядя на это жалкое зрелище. если вы не в курсе, то на землю спустились боги, и почти все они сволочи каких поискать. Один так вообще вас поработить желает. «Скотина такая! гаркнул кёник, разрезая свиненка кинжалом, вот я его! Да, кивнул я, ох мы его, но не все боги и поганцы, есть еще богиня Тиамат, вот она всегда выступает на стороне тех, кто смел духом и любит жизнь во всех ее проявлениях, потому давайте-ка дружно присягнем ей на верность. Для этого повторяйте те слова, что я стану произносить, ясно? Мне это не нравится. Заметил Кюник, держащий в руках поросячу голову и внимательно ее осматривающий. «С чего это мои люди станут?» «Киамат враг Витеру с тех времен, когда небо и земля только-только появились, перебил я его. А еще она поддержит наши протеже на землях Запада, что принесет тебе пятую часть добычи и сто тысяч золотой монетой». «Повторяйте то, что он скажет». — велел слугам Харальд и впился зубами в свиной пятачок. — Я присягаю на верность богине Тиамат, — медленно и отчетливо произнес я, подождал, пока эта компания разноголоса за мной повторит и продолжил. — Я стану служить ей честно и буду верен до конца своих дней. — Вами выполнено задание те, кто поверил. Награды. 15 тысяч опыта, 7 тысяч золотых. Фуф, ну, куда дальше, на запад или на юг? Вам предложено принять задание те, кто поверил два. Условия. Убедить десятерых жителей западной марки в том, что служба богини Тиамат – то главное, что случилось в их жизни. Награды. 15 тысяч опыта.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 Ладно, тут не троны, тут все же попроще. Диссиденты есть везде, главное их найти. Тем более, что визит в западную марку все равно входит в мои сегодняшние планы. Но прежде надо решить вопрос с Хольстригом. Он не терпит промедлений. Вот только Назир. Это тот случай, когда он ощутимо лишний, и ведь не денешь его никуда. Но не тут же его оставлять. Именно поэтому я перенесся не на само кладбище, которое в настоящий момент обрело статус главной резиденции барона Сымади Термарки, а к небольшому домику, который стоял чуть поодаль от него. Когда-то, видимо, он выполнял роль местной старушки, но сейчас пустовал. Сиди здесь и жди меня, велел я ассасину, ткнув пальцем в сторону двери, и никаких споров! туда я пойду один. Мертвые иногда опаснее, чем живые, сообщил мне он. Тебе ли не знать? Мертвые мертвые рознь, хмыкнул я. Слушай, не спорь, времени и так в обрез. Интересно, кем он станет считать меня после этого визита на погост и какие выводы сделает на данный счет Хасан Ибн Кималь, который, несомненно, уже сегодня вечером узнает все о моих приключениях. Вот тоже странно. Мир трещит по швам, все его основы рушатся, а дружбу с Самади мне, как и раньше, надо держать в тайне, даже сильнее, чем раньше, потому что Орден Плачущей Богини стал одним из краеугольных камней фундамента под моим кланом, и это при том что сам самоди уже ей служит. Какая все же запутанная штука жизнь. «Хозяин отдыхает», сообщил мне один из личий, как только я шагнул на территорию кладбища. «А, Микел, узнал я его, привет. Слушай, вон там в домике человек остался, проследи за тем, чтобы он сюда не сунулся, хорошо, убивать не надо, но сюда не пускай, и имей в виду». Он отличный воин. «Ты мне не указ», – прогудел голос из-под черного капюшона. «Повтор», – отмахнулся я от него. «Это мне сегодня уже говорили, так что хоть ты не начинай, хорошо? Знай же, что все, по-моему, выйдет». Странно, но личный стал со мной спорить и занял место у входа, откуда прекрасно было видно домик. «Хозяин отдыхает». Рядом с новым обиталищем Самади остановил меня Леонард, держась в тени здания. Он накануне очень устал и велел его не тревожить. «Понимаю», – проникновенно ответил я, – «но выбора нет, придется будить. Нет, если что, я, конечно, уйду, но тебе потом мало не покажется. Ты же знаешь, как он не любит узнавать интересные новости последним, тогда, когда караван уже ушел». Лич подумал-подумал, а после отворил дверь склепа и шагнул внутрь в густую темноту, которая казалась прямо-таки живой. Впрочем, может оно так и есть, в любом случае куда-куда, а туда бы я не сунулся даже с учетом того, что мы с приятели. Барон, похоже, и вправду отдыхал, не соврал Лич. Был он растрепанный, помятый и злой. Да еще и зевал по секунду, отчего его и без того жуткая физиономия становилась еще страшнее. «Если ты меня разбудил понапрасну, я тебя прокляну», — сообщил мне самоти усаживаясь на чью-то могилку. «Не сильно, на денек-другой, но зато от души, которой ради правды у меня вовсе нет». «Не-а», — улыбнулся я, пристраиваясь рядом с ним. «Не проклянешь, обещаю, и это». Орешками-то угости.